Глава 12, в которой я полностью убеждаюсь, как глупо строить планы. Мысль о странном товарище не давала мне покоя. Особенно тот факт, что появился он в очень неподходящее время. Или наоборот, в очень подходящее. Только подходящее не для меня. Тамара так и не смогла толком убедить, что это был за человек. Единственное, на что ее хватило, — определить время. Вроде бы около двух часов назад. Не более того. «Что-то долго он у меня ищет», — пробормотал я в ответ на растерянный взгляд окончательно распереживавшейся Тамары. Она сильно расстроилась, что не смогла мне помочь и нормально описать непонятного товарища. «Ладно, посмотрим». Я вышел из гостиницы, остановился, замерев на пороге. Пытался сообразить, как лучше поступить. С одной стороны, есть план, и его надо придерживаться. С другой, новое, совершенно неизвестное мне лицо, этот план может пустить псу под хвост. В лучшем случае. Худшим псу под хвост пойду я. Тем более, не на прогулку собрались так-то. И по-хорошему надо знать, кого черт принес. «Максим Сергеевич!» Когда из кустов, росших неподалеку от крыльца гостиницы, раздался громкий шепот, я едва не подпрыгнул на месте от неожиданности, слишком задумался. — Максим Сергеевич, я тут! — из листвы выглядывала физиономия Ведерникова. — А вот это очень неожиданно! — я спустился вниз и положил к зарослям. — Игорь Леонидович, вы пугаете меня! — что за странная дислокация еще более странное поведение. Знаете, если вас тянет изображать из себя белочку, это серьезный повод для беспокойства. Не говорите со мной. Повернитесь задом, ко мне задом. Сделайте вид, будто просто дышите воздухом. За нами могут наблюдать. Честно говоря, Ведерников реально сейчас мне напоминал психа. Самого настоящего. Со стажем. Его взгляд постоянно бегал по сторонам, губы пересохли, были искусственные, а еще мне показалось, у Игоря Леонидовича либо жар, и по данной причине глаза данного гражданина подозрительно блестят, либо он бессовестно пьян. Сдвинулся чуть ближе и сразу получил однозначный ответ. «Да ты нажрался, скотина!» — удивился я, даже не скрывая своей реакции. Вот тебе, Вадимка, и идеальный план. Как интересно, мы используем Ведерникова, заменив меня им, если он вот прямо сейчас сидит в кустах рядом с гостиницей, насыщая ближайшее пространство алкогольными парами. А Марков уверенно говорил, что у него все под контролем. Но-но. Никогда нельзя недооценивать маленьких трусливых людишек. Они способны удивлять. А еще никогда нельзя маленьких трусливых людишек загонять в угол. Они будут драться до последнего. Эх, Вадимка! Игорь Леонидович, прекратите вести себя как дебил. Честное слово, власти давайте поговорим. Вы же за этим сюда пришли поговорить. Вряд ли вам просто сильнее других приглянулись именно эти заросли. Максим Сергеевич! Ведерников говорил громким шепотом, вдохновением. Его прямо распирало от информации, которую он хотел поделиться. — Я хочу все рассказать, вообще все, но мне нужны гарантии. — Игорек, гарантии чего? Мы же с тобой не договор подписываем. Гарантии ему нужны. — Я прошу вас. В голосе Ведерникова отчетливо слышались слезы, которые он готов был выпустить наружу, и приближающаяся пьяная истерика. «Помогите! Вы говорили, что поможете, если я приду и расскажу вам всю правду. Готов выложить все как на духу. Идите сюда!» Игорь завозился в кустах, наверное, освобождая мне место. «Нет, спасибо. Лучше уж вы сюда!» Я кивнул в ведернику в сторону автомобиля, стоявшего неподалеку. «Нас могут увидеть! И заподозрить в сговоре!» Игорь Леонидович активно замытылял башкой. Ему, видимо, от столь резких движений стало плохо. Ведерников громко икнул и попытался завалиться назад. Черт! Я подскочил совсем близко, ухватил этого придурка за шиворот и вытащил его, наконец, из зарослей. Послушайте, Игорь Леонидович, вот если я буду в вашей компании вечером по кустам отираться, тогда нас точно заподрозят, но совсем не в том, о чем вы переживаете. Хотя... Времена еще слишком приличные. «В машину! Бегом!» Я подтолкнул ведерника в сторону Волги. От моего толчка он по инерции, словно его к машине, влекло неопродляемой силой, мелкими шажками добежал до самой тачки. Потом нащупал ручку двери, открыл ее и уселся. Хотя нет, не уселся. Завалился внутрь. «Черт! Как-то не задался наш план с самого начала!» Высказался я уже по привычке в воздух, а потом сам полез за руль. «Максим Сергеевич!» Ведерников тряхнул головой и резко попытался закинуть упавший на лофолс. Ожидаемо ни черта у него не вышло. «Да твою ж мать, Игорь! Соберись!» Я на полном серьезе стал осмыслять вариант, в котором мне придется вернуться в гостиницу и попросить у Тамара на шатыря. «О, Максим Сергеевич!» Федерников пьяно улыбнулся. — Я пришел с повинной. Да, помогите мне. — Супер. Давай теперь по порядку, и желательно в сжатой форме. Я посмотрел на часы. По идее, Комарова уже все глаза проглядела меня, ожидаючи. А Калинин, опять же, чисто теоретически, должен уже вместе с костюмом нестись в сторону гостиницы, где остановился Фидель Кастро. Про Маркова даже боюсь предполагать. Вадим Александрович, вот, например, был сильно уверен в себе и своих возможностях. А подишь ты, Ведерников, тот самый, который должен тоже мчаться в какую-то сторону, но только не ко мне, сидит рядом и желает каяться. — Это я убил Маслова, — выдал вдруг Игорь Леонидович и все-таки заплакал, размазывая слезы вместе с соплями в лицу. — Неожиданно. — ответил я ему после секундной паузы. На самом деле неожиданность заключалась не в его признании. Я в любом случае подозревал эту сладкую парочку, в которую, кроме сидящего рядом парня, входила еще Филатова. Просто меня реально удивил тот факт, что Ведерников осмелился произнести это вслух. «Да, но все вышло случайно. Максим Сергеевич Голубчик, Христом Богом, прошу, помогите!» Игорь подался вперед и попытался ухватить меня за руку. Еле успел отдернуть. Просто появилось реальное опасение, что он ее мою руку сейчас начнет лыбызать. Так, и как вы, товарищ Ведерников, ухитрились случайно убить Льва Ивановича? Это же, как бы поточнее выразиться, не Тарагана прихлопнуть. — Он угрожал. Он угрожал Нине, говорил, что все понял, что догадался. «Нина, она ведь... она...» «Да твою ж мать, что вас переклинило? Нина, она...» «Ну, продолжайте. Она работает на Маркова, Об этом речь. На протяжении года ваша ненаглядная подружка собирала необходимую информацию, потом передавала ее Маркову, а Марков, как уже, так понимаю, известно до хрена кому...» В свою очередь, эту информацию передавал нашим зарубежным недругам. — О, вы знаете... Ведерников нервно схрипнул, потом достал из кармана свой платок и, наконец, вытер свое измазанное всем подряд лицо. — Всегда подозревал у вас большой ум и смекалку. — Спасибо за комплимент. Но давайте вернемся к покаяниям. Значит, Маслова убили вы. — Я... — Ведерников кивнул. Но, клянусь, не хотел. Просто я должен был защитить Нину, поэтому плохо соображал, что происходит, а потом испугался и убежал. — Господи, что же вы носитесь вокруг этой Нины? Как кобели вокруг сучки, честное слово. Сколько баб вокруг. — Ладно, черт с ним. Дальше кто положил фото Комаровой? — Это не я, не мы. Ведерников испуганно затряс головой. — Это Вадим. Он узнал откуда-то, что Лев Иванович умер по моей вине. Шпионил за ним, что ли? Сказал, будто за день до этого караулил одного человека и видел, с кем Масл встречался. Потом и ночь провел рядом. Наверное, зашел в дом после того, как я убежал. Наверное. Могу только предполагать. А потом Марков пришел ко мне, ждал возле дома. Сказал, будто знает правду. Видел делать все, что он скажет. Потому что, если я откажусь, то он донесет на меня, куда положено. А потом... Потом, Анна Степановна... один велел ее убить тоже. Сказал, она может выдать Нину. Что-то такое. Если честно, смутно помню те дни. Сначала нам надо было добиться какого-то признания. Точнее, я так и не понял. Просто основную задачу должен был выполнить Калинин. Интересный поворот. Я задумчиво уставился на Ведерникова который во время своего рассказа постоянно ронял голову на грудь, но тут же вскидывал ее снова вверх. При этом еще ухитрялся более-менее связно говорить. Калинин знаком с Марковым? Нет, не был. До того случая с Анной Степановной Калинин должен был убедить ее написать признание, нелепое какое-то, к смерти инженера, имеющего совершенно условное отношение. Анну Степановну убедили, будто ее мужа убили спецслужбы, понимаете? И вот-вот официально последует объявление, что Лев Иванович предатель, он работал на врага. Анна Степановна этого не хотела. Анна Степановна, она так его любила, своего Левушку. А признание уже Марков собирался использовать, в других целях. Я так понял взять из него некоторые фразы. Но Калинин, после того, как признание было написано, он должен был проводить ее на станцию, Анну, мимо реки, там есть место. В общем, Калинин не смог столкнуть ее вниз. Они дошли до лесополосы, там к станции идти оставалось не больше километра. В общем, вмешался Марков. Понял, что Маслово сейчас просто уедет и все. Он убил Анну Степановну, он. Собственноручно задушил ее. — Кротом, Я пытался укладывать сбивчивый рассказ Ведерникова в какую-то логическую историю. — А Каренина что сподвигло на такие героические действия? — Нина! — ответил Ведерников и посмотрел на меня с искренним, но очень пьяным удивлением. Мол, разве может быть иная версия? — Действительно, а что это я ерунду какую-то спрашиваю? — Так, значит, в тот день состоялось знакомство Маркова и Каринина? — Личное. — До этого момента, я так понимаю, ваша ненаглядная Нина не спешила сводить кавалеров лицом к лицу. — Да, они вместе отвезли Анну Степановну, вернее, ее тело, в нужное место, чтобы Маслову как можно быстрее нашли и обставили все как самоубийство. — — Ясно. Приблизительно я представлял все именно так. Может, чуть путался в исполнителях. Хорошо. У меня вопрос один-единственный. — Конечно, Максим Сергеевич, для вас все что угодно. Ведерников снова потянулся к моей руке. — Да твою ж, хватит! Ответьте, Игорь Леонидович, почему именно сейчас вы пришли ко мне и просите помощи? — Потому что... Игорек посмотрел по сторонам, наклонился чуть ближе, а потом шепотом, едва не давясь словами, ответил. «Потому что Марков что-то задумал. Э, точно говорю, что-то задумал. Он хочет нас убить, я чувствую. Хочет убрать лишних свидетелей. Меня, Нину. Э, сегодня утром я был на работе. Ну, вы знаете, мы все были на работе. Кроме Нины. Она вдруг взяла больничный. И я об этом не знал. Хотя Ниночка всегда все обсуждает со мной». Понимаете, всегда и все. А потом я пошел на перерыв, в столовую, как обычно. И там меня поймал Марков. Ждал. Сволочь. Гнида. Ведерников выплюнул последнее слово и завис, уставившись в одну точку. — Игорь, соберись, — говорю. Я несколько раз щелкнул перед его носом пальцами. «А, э, да. В общем, он сказал, что Нина прямо сегодня сбежит, что она встречается вечером с иностранцем. Этот иностранец приехал вместе с делегацией. Я не поверил сначала. Просто... Ниночка. Она же всегда была рядом. Всегда. Ниночка моя. Вы знаете, как ее люблю». «Поздравляю. По мне сомнительное счастье. Ну да ладно». — Ваша жизнь. Значит, Марков выцепил вас во время обеда и начал накручивать, будто Филатова за вашей спиной спуталась с каким-то иностранцем, верно? — Да, именно так, — Ведерников кивнул. — Вы знаете, он говорил такие обидные вещи, Марков. Он рассказывал мне о ней не такие подробности, что она с Калининым тоже. Ну, вы поняли. «Нет, я знал, Владимир Александрович неравнодушен к Ниночке, конечно, это заметно, потому и согласился Анну Степановну, вы понимаете. Но Нина мне говорила, что между ними ничего нет». «Ясно». «Короче, Марков накрутил тебя, Игорек, сильно накрутил, так сильно, что понесло от вовсе не к дездамонне». «Перевращил Вадимка с моментом психологического давления». «Заигрался в Бога!» «Да, я думаю, Марков хотел именно этого. Он подталкивал меня, чтобы я отправился на место встречи, где Ниночка должна быть с этим иностранцем, и увидел все своими глазами. Но знаете что?» Ведерников уставился на меня в ожидании ответа. «Даже боюсь представить. Давай обойдемся без загадок». «Я не хочу этого видеть», — прошептал бедолага. «Реально, бедолага. А еще я понял уже, что за человек Вадим. Он специально все это устроил. Мне кажется, он хочет, чтобы я отправился по адресу, который он мне дал. Устроил там скандал или, не знаю, мордобой, может». Но насчет мордобоя, думаю, Марков точно не обольщается. Ладно. Что конкретно от меня хотите, Игорь Леонидович?» — Я понял, вы не просто особист из Москвы, понял. С самого начала у вас было что-то неуловимое иное. И еще ваша та встреча в парке с Марковым, я анализировал ее. Вы не друзья с ним. Он хотел причинить вам вред, это точно. Поначалу я думал, просто между коллегами и товарищами произошло недопонимание. Решил, ну, вы тоже, ну... — Шпион, — с усмешкой поднял голове. — Ну, ну, вы-то, Игорь, куда? — Да, — он снова кивнул. — Но потом, сегодня, когда сидел после ухода Маркова и думал, — Нет, вы с ним точно по разные стороны баррикад. Я готов, как это говорится, дать показания против Маркова, против Калинина. Нина... Нина, она как бы ни при чем. Я бы хотел, чтобы она во всей истории была жертвой. — Слушайте, ну давайте без сказочных фантазий. Как во всей сложившейся ситуации Филатова можно выставить жертвой. Вы умный, ведерников упрямо навычился. Вы умный, вы придумайте. А за маслова, за льва Ивановича, ну что ж, готов понести наказание. Твою ж мать, повторил я в третий раз. Вот тебе и планы, вот тебе и уверенность. Ох, как бы я сейчас хотел увидеть самодовольную рожу Маркова, с которой это самодовольство сползает клоками. Правда, фишка в том, что я сам теперь хрен могу сообразить, как лучше поступить. И этот товарищ ваш, который приходил в гостиницу, он ведь тоже из ветерников с экспрессией ткнул указательным пальцем вверх, едва не сломав его о крышу Волги. Товарищ, я моментально напрягся, но в хорошем смысле. Игорь Леонидович на нас страсть, как любит сунуть нос в чужие дела. Очень надеюсь, в этот раз он не изменил свои привычки. — Да, я как раз пришел, чтобы вас ждать. Смотрю, эта женщина, как ее... — Тамара, — поскал я ведернику, — но данный факт точно не важен. Про товарища. — Ах да, он вас спрашивал, я слышал. Хотел уже войти в холл, я хотел... Но спрятался. А потом, на всякий случай, посмотрел, куда направился этот человек. И вот уже потом зашел в магазин, взял водки и... Игорь Леонидович обреченно махнул рукой. Простите, мне просто надо было настроиться на этот разговор. Не каждый день признаешься в убийстве. Игорь Леонидович, заметьте, даже при всех обстоятельствах я продолжаю обращаться к вам вежливо. Хотя... Сами понимаете, на моем месте другой человек разговор вел бы иначе. И мы, похоже, близки к неким договоренностям. Только сейчас ответьте мне, как далеко вы зашли в своем желании узнать, куда направился мой товарищ? Место конкретно имеете? — Конечно. Ветерников уставился на меня, как на А Думал, вы в курсе? Он пошел к общежитию у Комаровой. Проводил его почти до, кор... до крыльца. — Молля. С чувством высказался я, глядя на пьяное лицо Ведерникова. Она издевается».